Елена Колина «Баловни и любимчики» Читает Анастасия Скорик Все совпадения случайны Варенька ещё небольшая, но у неё есть своё место в жизни и почётное положение в обществе Варенька Дубина — представитель научной элиты Прадед-академик, дед-профессор, папа — идиот Мама — дочка деда и бабули, дурында При этом мама почему-то ближе к позору семьи, в то время как папа ближе к просто идиоту. Ну а дача у этой ленинградской семьи, конечно же, в Комарово. В Комарово есть обычные дачи. Среди них разбросаны крошечные будки — государственные дачи. А сердце Комарова — академический городок. Академгородок по аналогии с Коломяки в шутку называют академяки. Вот там и дача. Семейное гнездо с незапамятных времён, с после войны. Варенькино семейное гнездо большое и уютное, с отоплением, ванной и туалетом. На даче потёртые ступеньки, гостиная с эркером, зелёный абажур над круглым столом с самоваром и разномастными чашками бывали круглый год. Но в этом году зимой на дачу не ездили из-за семейных проблем. Папа идиот, мама дурында — вот это всё. Была весна, майские праздники, и отступать некуда, поехали на дачу. Дед, бабушка и Варенька. Идиоты Дурында не смогли поехать. Как Вареньке стало известно, что ее мама Дурында, а папа, идиот? Дед и бабуля знали, что при детях нельзя отзываться о родителях неуважительно. Во всяком случае, бабуля, доктор педагогических наук, знала. Когда дед и бабуля хотели друг другу что-то сказать, но при ребёнке не могли, в воздухе сначала сгущалась неловкость, а затем они отсылали Вареньку поиграть. И только потом отзывались о Варенькиных родителях неуважительно. Варенька на их нервно-нетерпеливая «Займись пять минут чем-нибудь сама» вежливо откликалась «Да, конечно». А сама думала «Ну, конечно». «Всего одно «да»?» «Изменить на «ну»» и получится насмешливое «Ага, счастье!» Дальше дед с бабушкой без неё разговаривали. Но ведь у Вареньки есть уши. Благодаря ушам многое можно узнать. Так Варенька поняла, что намечается развод. Мама Дурында ведёт себя плохо, а папа-идиот не может поставить её на место. Но ведь каждому ясно, что папа не может бережно взять маму двумя пальцами, как фарфоровую балеринку, и переставить с буфета на стол. Мама высокая и достаточно увесистая. Да и где её место? Развод в то время, это была середина 80-х, давно уже не считался позором, но старшим поколением в этой среде всё же считался. Для старшего поколения это было неприемлемо. А когда дело касалось выросших детей, как объяснить? Развод ребёнка не был таким же жутким, несмываемым пятном на репутации семьи, как если бы ребёнок, страшно сказать, не получил высшего образования. Развод — это как если бы ребёнок был в аспирантуре, но не защитил диссертацию. Не трагедия, но драма. Не позор, но очень стыдно. В глазах старшего поколения читалось, мы не ханжи, и как современные люди признаем всю сложность мира, однако считаем, что в своем разводе человек всегда сам виноват. Развод — это жизненная неудача, слабость. У достойного человека, твердо знающего, чего хочет от жизни, крепкая семья. Счастье в браке зависит не столько от любви, сколько от умения противостоять жизненным невзгодам. Крепкая семья, счастье в браке – это вопрос выбора. Человек выбирает быть счастливым или ступить на путь разочарований. Еще одной приметой старшего поколения было не рассказывать. Блюсти честь семьи, плохое скрывать – о семейных проблемах не распространяться. Никто не должен знать, что и у нас случаются катаклизмы». В этом было аристократическое отвращение к огласке, но отчасти и первобытное. «Непроизнесённое неприятное словно не существует». «Хорошо», — удовлетворённо выдохнул дед, подъезжая к даче, темно-зеленый дом с башенкой на месте, сосны стоят, березовая рощица. Вот она! За время с после войны выданный когда-то Варенькиному прадеду академику огромный в гектар участок уменьшился вследствие смертей, женитьб и разных наследственных перипетий. Сначала раздвоился... Затем расстроился на три участка, у профессора остался один, а два ему уже не принадлежали. Но старый дом, дом его детства, стоял в первозданном виде, возвышался башенкой, искрился цветными стеклами веранды, скрипел половицами. «О, Господи, как людям в глаза смотреть!» Страдальчески вздохнула бабуля и пытливо взглянула на соседний дом — тускло-желтой, с верандой, словно пытаясь понять, не будут ли ее судить. И если будут, то какой вынесут вердикт? Но ведь не только мы виноваты, они тоже должны были следить. О, Господи, что же нам со всем этим делать? Хорошо, что у бабушки есть «О, Господи». «О, Господи» — это тот, с кем можно о чем угодно поговорить посоветоваться, вместе попереживать, если нужно. А бабуле нужно. Вареньке было велено ничего ни с кем не обсуждать, ни словом не упоминать никому ни слова ни о чем, особенно соседям справа. Что именно не упоминать, о чем никому ни слова, не уточнялось. «Если соседи тебя спросят, как у нас дела?» «Где мама с папой? Делай вид, что не слышишь, особенно соседи справа, чтобы ни слова, ни взгляда. Это такая игра. Никого не вижу, никого не слышу, никому ничего не скажу», — предупредила бабуля. Это совершенно понятно. Мы ни за что не признаемся, что и в нашей семье случаются эти... Это... Эти ужасные катаклизмы. Однако не совсем понятно, почему именно филологу Н с участка справа, в отличие от народного артиста Р с участка слева, особенно нельзя знать, что Варенькина родители идиот и дурында. На всё есть причина. Просто она нам не всегда известна. Была уважительная, очень уважительная причина. Варенька знала лишь то, что в семье проблемы у мамы Роман. Варенькины уши были не такой величины, чтобы все подробности подслушать. На самом деле, ситуация была чудовищной неловкости. У деда с бабулей, как мы знаем, дочка, мама Вареньки, дурынта. У соседа справа, профессора филолога Н, тоже есть дочка. Между соседями из дома с башенкой И дома с верандой особенной близости не было. Профессор-физик и профессор-филолог не слишком друг друга ценили. Встречались в университете, в учёном совете, в профессорской столовой. Их отношения назывались «я с ним раскланиваюсь». А на даче раскланивались через забор. Раз в год ходили друг к другу на чай, один раз мы к вам, и ответный визит теперь вы к нам. Жёны друг другу симпатизировали, внуки росли рядом... Ох, это сложная история, в которой взрослым-то нелегко разобраться, кто чья дочка, кто ушёл, кто пришёл, кто идиот. Роман у Варенькиной мамы был с мужем соседской дочки. Этот роман через забор привёл к угрозе развода на обоих участках. Это так, никуда не денешься. Муж соседской дочери оставил семью из-за нашей. Дед горько шутил. Наша профессорская дочка увела мужа у профессорской дочки с участка справа. А что, слева никого не нашлось? С артистом мэра мы хотя бы не встречаемся на ученом совете. Он всегда на сцене, я в зале. Увела мужа у соседей. Звучит, будто наша свела козу со двора. Но так они это воспринимали. Теперь нам понятно, почему бабуля вздыхала, почему не знала, как людям в глаза смотреть, почему считала, что соседи тоже должны следить, то есть за браком дочери присматривать. Неловкость ситуации невиданная. Бабуля смотрела на жёлтый дом с опаской, словно из окна могла высунуться соседка с криком «Вы виноваты! Ваша дочь всё это устроила! Ваша, не моя!» Но в таких случаях известная пословица не работает. По винную голову меч сечёт. Наши обидчики. Как обидчикам себя вести с пострадавшей стороной? Делать вид, что ничего не произошло? Вести себя, как ни в чём не бывало? Бестактно. Виниться, просить прощения за свою дочь? Невозможно. Согласитесь, что ситуация щекотливая, неприятная и даже отчасти невыносимая. Ситуация, и без того ужасная, усугублялась тем, что «Приехали!» — повторил дед, и у Вареньки счастье процарапалось наружу и вырвалось криком а, -а, -а приехали Варенька не думала, что едет на дачу, полное счастьем, как воздушный шарик воздухом, а оно, оказывается, всю дорогу в ней тихо сидело и вот вырвалось. Дед сразу в кабинет ушел и там засел. Бабушка, как будто у нее десять рук, своими десятью руками вещи после зимы перебирала, раскладывала по местам, посуду перемывала, ужин готовила, постели стелила. Вареньке разрешили с дачей поздороваться. У Вареньки здесь своя жизнь, свои сосны, свои с каждым кустом отношения. Обежала участок, обняла кривую сосну, постояла под главной ёлкой, понюхала еловые ветки. За домом, где нет солнца, пятнами лежал снег. Только в майские праздники бывает, что с одной стороны дома весна, а с другой зима. Нацарапалась снега во ладони, под рябиной у заднего крыльца проверила прошлогодний секретик. Секретик? Это серебряная бумажка от конфеты, сверху лепесток, сверху придавить стёклышком, присыпать землёй, ходишь весь день, и в душе тепло. Оглянулась, не видит ли кто, что она секретик проверяет. Потёрла. Чудо! Красота! Под стёклышком серебряная бумажка, лепестка нет, растворился в земле. Секретик-секретик урожен, бывает и без лепестка. И был у неё тут Один без стёклышка. Где же секретик? Сливовая косточка, обёрнутая в фантик. А вот и лучшее место в мире. Шалаш. Ой, шалаш. А, шалаш. Хи, шалаш. шалаш. В шалаше калитка. Как вышло, что в шалаше калитка? Между двумя участками была секретная калитка. Так иногда бывает. Калитка исторически была, но никто не пользовался. Без приглашения друг к другу не ходили. С Варенькиной стороны между двумя ёлками с низкими ветками построили шалаш, прислонив к забору. И калитка получилась в шалаше. Но Вареньке в голову не могло прийти воспользоваться калиткой. Ей не разрешено было шататься по чужим домам, когда захочется. Только по предварительному приглашению — и в сопровождении бабули. Ситуация, и без того ужасная, усугублялась тем, что в обеих семьях, оказавшихся в таком драматическом положении, внуки Варенька и Лёвочка были одного возраста. И с тех пор, как три года назад профессор-филолог купил жёлтый дом с верандой, всё время липли друг к другу. Можно сказать, росли рядом как грибы по разные стороны забора. «Можно Вареньку на часок одолжить?» Через забор спрашивала бабушка Лёвочки, заметив Вареньку с бабулей. «Конечно, одолжим. Мы же давеча брали у вас в долг муку и яйца», улыбалась бабуля. Это была шутка. Вареньку одалживали, то есть приглашали поиграть, чтобы Лёвочка не скучал или когда бабушка уставала ему читать. Вареньку за руку выводили не через тайную калитку, а через ворота, и передавали с рук на руки от одной бабушки к другой. Затем в сопровождении Лёвочкиной бабушки она шла на второй этаж в Лёвочкину комнату играть. Там у Лёвочки на втором этаже детей оставляли одних. Но, конечно, Лёвочкина бабушка каждые 10 минут поднималась проверить, не устроила ли Варенька пожар или потоп. В Лёвочке она была уверена, а в Вареньке... Не вполне. Варенька как-то раз захотела устроить дождь. Бидон воды на пол вылила, и действительно с потолка дождь пошёл. А как-то раз придумала жечь костёр в комнате и накрыться одеялом, как будто они в лесу в палатке. Поэтому Лёвочкина бабушка доверяла Вареньке процентов на тридцать. Вареньку одалживали поиграть в доме, а Лёвочку приводили в шалаш, тоже через ворота, как официального гостя, не через тайную калитку. В шалаше с прошлого лета осталась кое-какая мебель, два раскладных креслица и табуретка, ваза — молочная бутылка, Варенька ставила в бутылку букет лютиков или васильков, посуда — кукольный чайный сервиз. Летом на табуретке лежали книжки. Варенька с Лёвочкой росли, им книжки каждый год подкладывали. Маршака и Чуковского сменили Незнайка, Урфин Урфинджуз, Чуполина, Алиса. Дед говорил, что в один прекрасный день они войдут в шалаш, а на табуретке война и мир. Но прекрасный день ещё не наступил, на табуретке ничего не было. Варенька не собиралась нарушать правила, не думала, не проникнуть ли без приглашения на соседний участок. Варенька просто... Да, пожалуй, так и было. Варенька просто. Варенька толкнулась в калитку, а калитка не открывается. Калитка была давняя, вросшая в землю, но прежде-то открывалась, а тут не открывается. Варенька вылезла из шалаша, с одного убоку посмотрела, с другого. И глаза споткнулись обо что-то новое, непривычное. Со стороны соседнего участка калитка была заложена брёвнами. На бревне замок лежит, приготовлен, чтобы на калитку навесить. Любой бы удивился, не только Варенька. Ха, как странно. И непонятно, выглядит, будто калитку заложили от неё. Варенька же не собака и не кот, чтобы от неё закладывать калитку бревном. Даже двумя. Варенька мысленно хихикнула. Может, я всё-таки кот? Не всерьёз. Она уже большая для таких сомнений. Большая и очень смешливая. Некоторое время Варенька расшатывала калитку. Калитка стояла намертво. Варенька уже начала думать, что это пустое дело, но не сдавалась. И калитка вдруг начала пугаться отдаваться чуть сдвинулась, приоткрылась щелочка. Варенька подложила под калитку палку, долго двигала палкой и, наконец, приоткрыла калитку. Прикинула — пролезет. Сняла курточку и, загнувшись, пролезла одним боком, застряла, попыталась пролезть вперед, потом отлезть назад и повисла в щели, как буратино на крючке. Запаниковала, взяла себя в руки, висела с независимым видом и увидела Лёвочку. Лёвочка уже давно в дырку в заборе её заметил. Стоял, прижавшись лицом к забору, нос в дырке, и увидел, что она вдоль забора прогуливается. Прибежал, и вот встретились. Он мог бы целую вечность, до ужина стоять нос в заборе, они могли бы разминуться. Но он Здесь. Лёвочка, как мужчина, с одной стороны калитки на брёвна налегал, отодвигал. Варенька с другой стороны пыталась в узкую щель пролезть. Ёрзала-ёрзала, продвигалась ближе и ближе, проскользнула-выскользнула на соседний участок. И тут Лёвочка пригласил её в гости. Сказал, помнишь, нам тебя одалживали на часок? Так ты можешь себя одолжить? Лёвочка ведь тоже повзрослел, не так, конечно, как Варенька, но всё же вырос на три сантиметра, достаточно для того, чтобы самостоятельно Вареньку одалживать. Варенька приглашение приняла. Бабушка велела ей не видеть и не слышать соседей, но взрослых. Не Лёвочку же. Дети, конечно, вели себя плохо. Варенька без разрешения проникла на чужой участок, Лёвочка без спроса одолжил Вареньку — Но взрослые. Взрослые разве лучше? Профессор-филолог закладывает калитку брёвнами, чтобы профессор-физик, отец разлучницы с Вражеского участка, не просочился. И Варенька, дочь разлучницы, чтобы не приходится признать, что взрослые вели себя хуже. При том, что калитка была скорее метафорической связью между семьями. Однако, если бы было возможно, Филолог залил бы метафорическую связь свинцом. Но для начала брёвнами, двумя брёвнами и ветками от физика. Дети тихо, как мышки, прокрались в дом, поднялись на второй этаж в Лёвочкину комнату. На пороге комнаты Варенька по-взрослому начала. «Ну, как дела? Что новенького?» И обомлела. Что там было? Невозможно представить, что там было. Нет, конечно, была узкая тропинка, по которой можно добраться до кровати и с размаху упасть. Но вокруг... Вокруг громоздились завалы игрушек. Игрушки на полу, на столе, на тумбочке и даже на кровати. Мяч, меч... Глобус, ракетки для бадминтона, машинки, плюшевые мишки. Мишки, обвязанные подарочными ленточками. Присмотревшись, Варенька заметила одну странность. Всех игрушек было по две. Два мяча, два мяча, два глобуса, два пистолета, две одинаковые машинки. А уж сколько там было иначе! игр, лато набор «Юный химик», путешествия «Незнайки» и всех игр по две. Звёздное небо — это была стоящая вещь, звёзды наклеить на потолок со созвездиями и спать под звёздным небом. У Лёвочки было два звёздных неба. Такое богатство! И всё это не считая солдатиков. Но играть было невозможно. Места для людей не осталось, тем более они с Лёвочкой выросли за зиму. Лёвочка на три сантиметра, а Варенька много больше, на пять. «Тебе купили игрушечный магазин?» Неприятным голосом спросила Варя, не смогла скрыть зависть. «Но кто бы смог?» «У меня теперь всего по два. Папа приносит подарки». Придёт, подарит и уйдёт. Его ко мне не пускают, говорят, что я в город уехал, а в городе говорят, что я на даче. Папа мне игрушки передаёт. А мама сразу бежит в магазин и точно такое же покупает. Всё же Варенька очень по соскучилась. И как человек, перед которым раскинулся роскошный пиршественный стол, не знала, с чего начать разговор. Так много накопилось, что она могла обсуждать Только с Лёвочкой. Кто это то Господи, к которому обращается бабуля? Если у Господи это Бог, то надо ли в Него верить? Или можно просто советоваться, когда надо? Почему дед говорит, что она не готова к реальной жизни? Ведь у неё весь первый класс, всегда все уроки сделаны. Нужно ли накопить хлеба и конфет на случай блокады? Неужели когда-нибудь Лёвочка скажет «Варвара, я твой муж навеки»? А когда он это скажет? «Почему бабушка говорит, ну, как есть, так есть?» Не стоит считать, что Варенька была такая уж умная девочка. Она не всегда думала. Если честно, она думала только для Лёвочки. Не для того, чтобы была тема для разговора. И не для того, чтобы казаться умней. Просто одной думать о таких вещах грустно и ни к чему. А когда есть друг, то поневоле начинаешь думать. «Зачем папа покупает тебе столько игрушек?» Рассеянно спросила Варенька. Она не могла выбрать, с чего начать, ведь времени у неё не так много. Никто не знал, что она здесь, но скоро узнают. «Чтобы я его любил. Боится, что я его разлюблю. Я бы ему сказал, что так не может быть, но его ко мне не пускают. А мама зачем такое же покупает? Чтобы я их любил одинаково». Но зачем мне всего подво? Я по папе скучаю. Я всю свою жизнь с ним живу, уже привык. А теперь у нас в семье беда и позор, мы разводимся. Только не говори своим бабушке и дедушке. Лёвочки, как и Вареньки, велели ни с кем о домашних делах не разговаривать, блюсти честь семьи. Лёвочка хотел блюсти честь семьи и не забыл попросить Вареньку ни с кем не говорить о разводе, особенно со своими бабушкой и дедушкой. «Плакать будешь?» — спросила Варенька. На самом деле между Варей и Лёвочкой всё было не так однозначно. По словам Вариной бабушки, Лёвочка — идеальный ребёнок. С радостью учит Пушкина, не хитрит, не ленится, не подслушивает взрослые разговоры, ни разу в жизни не упал в лужу, без единого звука причесывается и завязывает бант. То есть бант, конечно, не завязывает. В общем, бабушка считала, что вареньке необходимо иметь перед глазами положительный пример, как ориентир. Лёвочка и правда ориентир. Никогда не бывает на людях, не убедившись, что его обувь, лицо и руки чистые, брючки отглажены. Руками не машет, не кричит, громко не смеется и вежлив, как будто готовится стать королем. Но кто же захочет дружить с ориентиром, с человеком, который лучше тебя во всем? Спасало только то, что у лёвочки был недостаток. лёвочка плакса. Лёвочка действительно пользовался любым случаем, чтобы поплакать. Плакал, когда ему давали горячую кашу, потому что она горячая. Плакал, когда давали холодную кашу, потому что она холодная. Плакал, когда у него ломалась машинка от обида на машинку. Плакал, когда на его стул усаживался кот от обида на кота. Плакал, когда учительница музыки не так на него посмотрела. Плакал, когда кот не так на него посмотрел. Обычно Варенька с Лёвочкой минут двадцать играли. Потом Лёвочка обижался. Варенька подначивала. Ну давай, плачь. И Лёвочка с достоинством плакал. Скажи, пожалуйста, ты всё знаешь. Развод. Это значит, мы с папой всегда будем жить отдельно? «Я больше никогда не буду жить с папой». «С моим», — уточнил Лёвочка. Он всегда говорил гладко и красиво, будто ему не семь лет, а тридцать семь. Ну, а потом уже плакал. Но сейчас Лёвочка не заплакал. Он спросил Вареньку про развод как человека с большим, чем у него самого, практическим опытом или как психолога-консультанта. Варенька, в отличие от Лёвочки, в своей жизни слышала много интересных взрослых разговоров и прекрасно знала, что означает развод. Люди не будут вместе обедать, смотреть телевизор, спать в одной кровати, дружить и смеяться. Но насчёт «всегда» и «никогда» она не знает. Может спросить у Господи? «Твой папа будет тебя по субботам забирать, вы будете ходить в зоопарк». «Там медведь и хорёк!» По-взрослому тешла Варенька. Она как заправский консультант сделала акцент на позитивном — на медведя и хорьке. «Каждую субботу ходить в зоопарк? Только посмотрела на медведя или хорька и через неделю опять смотреть? Это можно, только если ты очень любишь конкретного медведя или хорька!» Варенька хотела обсудить, кто злее медведь или хорёк. Но как исключительно чуткий консультант, заметила, что Лёвочка ещё больше расстроился. Лёвочка, между тем, боялся зверей. И резко изменила курс. «Мне не разрешили никому говорить, но я тебе скажу секрет. У нас в семье тоже проблемы, беда и позор. Мы тоже разводимся». Варенька удивилась, что Лёвочка не удивился такому совпадению. Лёвочка удивился что Варенька не знает, что его папа хочет жить с её мамой. Варенька удивилась, что Лёвочка знает то, чего она не знает. Обычно было наоборот. Она что-то взрослое знала, а Лёвочка нет. Он не так ловко пользовался своими ушами, как она. Но это и понятно. Лёвочка — идеальный ребёнок, ориентир. Ориентиры не подслушивают. И оба удивились, что им нельзя говорить о разводе, чтобы бабушки и дедушки не узнали то, что они и так знают. Вы спросите, как вышло, что Лёвочка знал? Лёвочки не разрешали отвечать вопросом на вопрос, но мы всё же ответим, что здесь странного. Конечно, Лёвочкины домашние не объявляли ему, дурында с соседнего участка звела роман с твоим папой, но в целом им было сложно не говорить при ребёнке. Они в этой истории обиженные, а обиженным трудно соблюдать правила. Обиженным вообще приходится трудно. То страдают молча, то срываются. И что-то прорывается при ребёнке. Не будем их за это осуждать. «Мой папа хочет жить с тобой и твоей мамой. Теперь мой папа будет твой папа. Он не захотел со мной жить, потому что я плохой и слишком много плакал. Ты никогда не плачешь? Я всегда знал, что ты лучше меня». «А вот и не лучше, вот и нет. Это ты лучше меня. Пусть он с тобой живет, ты лучше!» — кричала Варенька. Она не хочет жить с Лёвочкиным папой. Он ей не нравится. То есть он ничего, но не настолько ничего, чтобы с ним жить. Она совсем не так представляла себе развод. Думала, как будет со своим папой каждую субботу рассматривать медведя и хорька. Совсем не так, что Лёвочкин папа будет у неё дома болтаться. В какую комнату не пойдёшь, всюду он. Ты что, куриная башка, твой папа станет мой папа? Ты ещё хуже, чем развелись, даже хуже, чем умерли. У меня свой папа есть. Я буду со своим папой по субботам смотреть на медведя и хорька. Ты дурак! Ты самый глупый дурак на всём белом свете!» Лёвочка с сомнением произнёс «ну уж на всём» и заплакал. И тут будто в доме сработала сигнализация на Лёвочкин плач. Прибежали обе пары бабушек и дедушек. Дед-физик с бабулей, обнаружив полное отсутствие Вари в доме и на участке, не сговариваясь, бросились в шалаш, увидели следы проникновения во вражеский стан, истерически пытались протиснуться в калитку, естественно, не пролезли, бросились к воротам, пробежали по чужому участку и ворвались в жёлтый дом с верандой, страшно сказать, без стука. в соседском доме благодать. Филолог только что закончил статью о тонкостях перевода английской поэзии XIV-XIX веков, и они с женой на первом этаже смотрели телевизор на полную громкость. Филолог был глуховат. Если бы в дом ошалевшей толпой ворвались Жуковский, Лермонтов, Блок, Пастернак и Маршак, филолог с женой растерялись бы куда меньше, чем увидев в прихожей врагов с соседнего участка. Профессор-физик безмолвно поднял палец, указав на второй этаж. Лёвочкина бабушка, прислушавшись, уловила знакомые звуки плача и все вчетвером, перескакивая через ступеньки, прибежали наверх. То, что произошло наверху, было без преувеличения ужасно. Увидев детей, которым не разрешено было общаться, все четверо испытали целую гамму чувств И все чувства были недоброжелательными. Дикая неловкость, раздражение, возмущение. Лёвочка и Варенька вцепились друг другу в волосы и изо всех сил тянут. Варенька со зверским лицом, а Лёвочка с ангельским видом плачет. Но тянет. Тянут и выясняют, кто лучше. Бабушкам и дедушкам сначала показалось, что дети выясняют, к примеру, кто лучше учится или кто больше стихов Пушкина знает. Затем они подумали, что дети спорят, кто лучше, с тем и будет жить Лёвочкин папа. Расстроились и удивились. Вот они, например, совсем не так высоко оценивали Лёвочкиного папу, чтобы тянуть друг друга за волосы, за право с ним жить». Но когда они наконец поняли, Лёвочка шепчет, что папа выбрал Вареньку, потому что она лучше, а Варенька кричит, что она хуже и хочет жить со своим папой, тут всех четверых будто укололи ядовитой стрелой в сердце, так им было больно. С сердечной болью люди справляются плохо. Каждая бабушка схватила своего ребёнка и проявила недоброжелательность к чужому. Довела его до слёз. Прорвалась сюда, невзирая на... «Какая пронырливость! Это у вас семейная!» Лёвочкина бабушка направила указующий перст на Вареньку. «Прорвалась, невзирая на что? На заложенную брёвнами калитку? Вам же так нравилась наша Варенька! Или вы притворялись?» «Она, между прочим, ребёнок, и ни в чём перед вами не виновата!» — отозвалась бабуля, с трудом удержавшись от педагогического «не показывайте пальцем». Бабуля сама чувствовала себя виноватой, испытывала острый стыд за дочь, переживала за Вареньку, жалела Лёвочку и от таких сильных переживаний нападала и огрызалась. И, конечно, она уловила ясный намёк на свою дочь — Та прорвалась в чужую семью и довела всех до слез. «Левочка у вас все время плачет, а ведь он мальчик!» — отметил профессор-физик. «Ваша жена, доктор педагогических наук, могли бы понимать!» — иронизировал профессор-филолог. «Левочка плачет именно потому, что он мальчик. Мальчики более чувствительные и нежные!» Для того времени это было чрезвычайно передовыми взглядами. В то время принято было считать, что мальчикам стыдно плакать. Профессор-филолог сказал, что у одного народа в Танзании есть небезызвестный обычай. Когда ребёнок плачет, ему делают надрезы на щеках, солёные слёзы попадают на ранки, ребёнку больно. Если ребёнок плачет, несмотря на боль, то он считается мужественным. И когда вырастает, гордится своими шрамами. В общем, чем больше мальчик плачет, тем он более мужественный. У любого филолога всегда есть преимущество перед физиком. Филолог знает много интересного, в то время как физик в качестве аргументов может привести лишь формулы и факты. Лёвочка-ленинградский ребёнок «Живёт в Комарова, а не в Танзании», — скучно выразился профессор-физик. Варенька по-хозяйски утерла Лёвочке слёзы, взяла за руку и выступила от имени обоих. «Лёвочка не будет жить в Танзании. Мы будем жить в Комарова. Лёвочка со своим папой, а я со своим. Если Лёвочкин папа будет мой папа, мне нужно будет отдать ему своего папу, а я не хочу. Мы не будем меняться папами. Всё будет как раньше». Бабуля и дед остолбенели. Они всего лишь хотели найти Варю и вернуть её домой. Они не ожидали, что Варя попадёт в ловушку, всё узнает. Они ожидали совсем другого, что Варенька ничего не заметит, всё как-нибудь устроится, утрясётся, исчезнет, растворится. А тут такое. Дети борются, Лёвочка плачет, Варенька протестует и выдвигает декларацию. — А можно, чтобы всё было как раньше? — робко спросил Лёвочка. «Конечно, можно, глупыш!» — твёрдо сказала Варенька, на всякий случай вопросительно поглядев на бабулю. Она всё же очень на неё полагалась. Бабуля хорошо знала свою внучку. Варенька только делает вид, что такая решительная, но голосок-то дрожит, губы кривятся, и в душе, незаметно для всех, она плачет не хуже Лёвочки. Бабуля сказала то, что говорят все бабушки мира когда не могут сказать «да». Ну, посмотрим, посмотрим. Лёвочкин дедфилолог считал, что уходить от ответа непедагогично, считал, что дети обо всём, с чем сталкиваются в жизни, должны составить своё мнение. И если Варенка и Лёвочка самостоятельно организовали этот визит, то пусть теперь не только знают, но и понимают. Тем более, что позиция самая подходящая для объяснений – Варенька на коленях у своей бабушки, алёвочка у своей. И каждая гладит своего ребёнка по голове. Кто-то из взрослых должен вести себя по-взрослому, быть умным. Кому, как не ему, гуманитарию, объяснить детям всю сложность мира? Ну, так. Взрослые люди могут разлюбить друг друга, тому много примеров в литературе мягким серьёзным голосом сказал дед-филолог. «Это не означает, что они разлюбили своего ребёнка. Они тебя очень любят». «Кого тебя? Тебя Вареньку или тебя меня?» уточнил Лёвочка. «Думаю, ты оговорился. Мы понимаем. Никто не виноват, что так случилось. Каждые родители любят своего ребёнка». «Все вас очень любят». — повторил филолог в надежде, что дети уже всё поняли, и разговор окончен. В подтверждение этих слов каждая бабушка начала так интенсивно гладить своего ребёнка по голове, будто водила утюгом по пересохшему пододеяльнику. «Если кто-то хочет поплакать, он может поплакать». «Хочешь поплакать?» — беспомощно спросил Лёвочку дед-филолог. Он уже исчерпал свои аргументы и понял, что толку никакого. «Спасибо, я не хочу плакать», — вежливо отказался Лёвочка. И тут вступил дед-физик. «На земле часто случается то, чего мы не хотим. Например, энтропия всегда растёт, всё стремится к хаосу. Разбитая чаша сама никогда не соберётся обратно, нам жаль, но мы это переживём. Развод — это то, чего мы не хотим, но мы это переживём» и будем жить счастливо». «И я тоже», — доверчиво спросил Лёвочка. «Как физик тебе говорю». «Врёт, как сивый мерин», — подумала Варенька, так бабушка называла очевидное враньё. «И я, как филолог, говорю», — добавил Лёвочкин дед. «Ещё один сивый мерин», — подумала Варенька. «Ну что же...» «Все повели себя как цивилизованные люди, а теперь мы уходим», объявил дед и махнул рукой своим девочкам, бабушке и Вареньке, словно собирая вокруг себя кур. Это была прекрасная попытка повести себя как цивилизованные люди, но что-то пошло не так. У взрослых бурлили эмоции, переливались через край, не могли не выплеснуться и не затопить всё вокруг. Дед велел Вареньке попрощаться со всеми, включая Лёвочку. Варенька справедливо поняла это торжественное прощание так, будто они с Лёвочкой больше никогда не увидятся, ни здесь, ни в шалаше, нигде, никогда, нигде, нигде». Варя упиралась, ее тащили за руку. Левочка плакал, сидя на руках у бабушки. Варя кричала, вы гады, мы еще даже не поговорили. Левочка плакал так, что начал лыкать. Варенька вырвалась от бабушки. лёвочка сполз с бабушкиных колен. Детей отрывали друг от друга. Бабуля плакала и тянула Вареньку из комнаты. Бабушка Левочки плакала и тянула Левочку назад в комнату. Как в этом хаосе остаться цивилизованными людьми? И все из-за того, что вашей дочери было скучно и для развлечения ей понадобился секс с чужим мужем, выкрикнула бабушка Левочке. Дед Вареньки не мог признаться даже самому себе, что его дочь может страдать от скуки. Бабуля скрючилась от стыда, что кто-то предположил, что ее дочь может страдать привлекать секс без любви. Когда прозвучало слово «секс», детей вытолкали из комнаты и принялись ссориться. Кричали нехорошие, неприличное, выкрикивая боль за дочек, за внуков, а бабушка лёвочки произнесла фразу, от которой все оторопели и уже начисто забыли про детей. «Какой смысл мусолить то, что нельзя изменить?» «Вам нужно продать дачу и избавить нас от вашего присутствия, а себя избавить от нас». Прагматичная бабушка Лёвочке сказала то, о чём все боялись думать. И правда, как жить рядом? Нельзя допустить, чтобы Лёвочка видел своего отца на соседнем участке с новой семьёй. Да и Варенька не может расти по соседству с Лёвочкой, который будет наблюдать за папой из-за забора. Вот она, правда. Варенькина мама, дочь профессора-физика, никогда больше не сможет жить на даче в Комарова. «Бедные, бедные деды, бабуля!» Бабуля вскрикнула. «О, Господи, за что?» Дед сказал. «Не волнуйся. О том, чтобы продать семейное гнездо, не может быть и речи. Уж лучше продать себя. Если кому и продавать дачу, то им. Они здесь недавно». «А мы тут навсегда!» Прозвучало, как будто дубины, британские аристократы, не желающие принимать чужаков, но именно так обстояло дело. Профессор-филолог был чужаком. Желтый дом с верандой несколько раз переходил из рук в руки, долго продавался, и когда три года назад его купил филолог, все радовались, можно сказать, коллега в одном ученом совете. Филолог не срубил сосны, не сделал неуместного нарядного ремонта, но рядом с выросшими в академиаке все чужаки. На лице профессора физика было написано крупно, как на транспаранте. Вы купили историю, а мы сами история. Было сказано много резких слов, даны оценки различным действиям, таким как «уводить чужих мужей», высказаны различные соображения о том, как всё будет теперь, когда дети не будут общаться. В частности, было отмечено «пусть теперь профессор-физик сам сидит с Варенькой в шалаше, сам пьёт чай из кукольных чашек, сам читает «Маршака». А бабушка Лёвочке пусть теперь одалживает поиграть другую девочку, которую Лёвочка никогда не полюбит, как Вареньку. «Ваша Варенька устроила потоп. Мы уж как-нибудь обойдёмся без потопа и без пожара», сказала бабушка лёвочки, намекая на то, что ценность Вареньки не так уж высока. Умные, достойные по всем пунктам люди словно сошли с ума. И в ажиотаже даже не заметили странного звука. Бум! Словно что-то большое и пустое упало со шкафа. А потом некоторое время раздавались негромкие звуки, словно что-то кидали в это большое и пустое. Варя собирала чемодан. Чемодан они с Лёвочкой скинули со шкафа шваброй. Вы считаете, что моя дочь виновата, не смогла удержать мужа? Так я вам сейчас скажу, чем его привлекла ваша дочь, яростно выкрикнула бабушка Лёвочке. Ой, не надо, не говорите! Испуганно вскрикнула бабуля. И правильно, такой поворот в разговоре мог завести слишком далеко. Но что, если это любовь? Что, если они были несчастливы, Варенькина мама и Лёвочкин папа? Ты это серьёзно? Сказал дед. Надо не задаваться вопросом, счастлив ли ты, а работать. Тогда ты счастлив. Если мужчина разлюбил женщину, которую когда-то выбрал, значит, и другую разлюбит. Если женщина разрушает свою семью, значит, в ней самой есть изъян. Легкомыслие, дурное воспитание. Да, я говорю про нашу дочь. Убедите ее, запретите, накажите, прокляните, объясните. Горячо сказала бабушка Лёвочке, буквально хватая деда за руку. «Ничего хорошего для вашей дочери не выйдет, это я вам говорю. А чем это обернётся для вашей внучки? Ей придётся жить с чужим человеком, который никогда её не полюбит, потому что есть Лёвочка. Вы этого хотите для вашей внучки? Наша дочь знает, что мы не одобряем развод. Наши семейные ценности — это преданность». Один брак на всю жизнь. В моем роду нет ни одного развода. Мои предки, мои родные, не имели привычки расставаться, предавать. Но что я могу поделать? Проклясть ее? Лишить чего? Даже не знаю, чего ее лишить. Я могу лишь попросить прощения за нашу внучку, проникшую к вашему внуку без разрешения. Калитку я со своей стороны закрою на замок. Обещаю, что ни вы, ни ваш внук никогда больше не увидите нашу внучку, иначе, чем через забор. А где, кстати, Варвара? Бабушки и дедушки на самом деле были отнюдь не стариками и старушками». Моложавые, деятельные, элегантные, красивые люди мчались по Комаровским улицам, потеряв рассудок и нападая на прохожих. «Дети, мальчик и девочка! Вы не видели детей с чемоданом? Дети не могли уйти далеко! но куда они пошли? Направо, налево, по тропинке к лесу? Нам необходимо понизить размерность задачи!» Найти такие инноварианты системы, которые позволят нам сократить фазовое пространство. Набегу, задыхаясь, сказал профессор-физик. Скажу проще, нам нужно свести задачу к модельной. Но и тогда его никто не понял, и все немного недоброжелательно на него посмотрели. Дети пропали, а он с какой-то ерундой. Конечно же, дети далеко не ушли. Чемодан был хоть и полупустой, но всё же там лежали какие-то тряпочки, резиновые сапоги на случай дождя и две маленькие подушки на случай ночёвки, если их до вечера не найдут. На чемодане была надпись синим фломастером, Варенька нацарапала. В торопях забыла одну букву, получилось «Лёвочка» и «Варвар» Дубина. Дед улыбнулся. «Ты, Варенька, настоящий Варвар Дубина». Не исключено, что со стороны детей это была манипуляция. Или, во всяком случае, сильно преувеличенное горе. Варенька с Лёвочкой ведь жили друг без друга всю зиму. Но, правда, знали, что их жизнь идёт по положенному кругу, они непременно увидятся в шалаше. Скорее, разлука олицетворяла для них конец прежней жизни, изменения, которые так не любят дети. Лёвочка немного напоказ упивался своим горем. Вареньке было важно настоять на своём. Мы не знаем, насколько сильно страдали дети, но выглядело всё так, будто их разлучают злые мантекки и капулети. Две фигурки, бредущие по Комаровской улице с чемоданом. Для бабушек это было душераздирающее зрелище. Коллеги-соседи. «Предлагаю свести задачу к модельной — упростить проблему, отбросив второстепенное, оставив существенные параметры», — сказал профессор-физик, кивнув на варенькую и Лёвочку. И все подумали, что он рехнулся от нервного стресса и предлагает отбросить Вареньку и Лёвочку. Но профессор имел в виду совершенно противоположное. «Семейные ценности — это не абстрактные конструкты». «Неумозрительные категории из учебника по этике», подхватил профессор-филолог и продолжил с удовольствием, показывая, что знает больше слов, чем физик. «Не дискурсивные концепты, не нарратив, не моральный императив, а Варенька и Лёвочка. Что для нас главное? Наши отношения? Наша неловкость, вина, наши взгляды? Наши кто виноват и что делать? Или чтобы они были счастливы?» Если мы разумны, а мы разумны в меру, то, исходя из всего пережитого, прямо на этом самом месте раз и навсегда поймём. Вот они, наши семейные ценности. Лёвочка и варвар-дубина, как гласит надпись на чемодане. Уже и без него все поняли, что главное — дети. Не те взрослые дети, тем нужно самим в себе разобраться, а дети и что нужно спасать семейные ценности Вареньку и Лёвочку, вот этих двух детей, характерного ленинградского синего цвета, в панамках и кофточках. Очень трудно преодолеть обиду, самолюбие приглушить, но кто-то же должен за этих детей отвечать. Как только подумаешь, что от тебя зависит чьё-то счастье, так и силы придут. Уже все давно всё поняли. А дед все объяснял, что модельная задача не упрощение, а мощный научный инструмент немного понизил голос, чтобы дети не услышали, что они оба главные семейные ценности и не выросли избалованными. Сейчас обе ценности были смирными и испуганными из-за побега, и взрослым хотелось, чтобы они такими же и остались. Каждый прижимал к себе свою заплаканную семейную ценность. Дед-физик нес свою семейную ценность на руках. Бабушка бежала следом и кричала «Варенька! Я сварила компот! Лёвочка, ты будешь компот?» Дед-филолог отодвинул от калитки брёвна и собственноручно протолкнул в щель обоих детей. Алёвочкина бабушка сбегала в дом и принесла в шалаш Пушкина, чтобы дети росли на Пушкине и с Божьей помощью доросли до войны мира. Уже совершенно понятно, что Варенька и Лёвочка всё лето шныряли с участка на участок, пили чай в шалаше, читали Пушкина и даже устроили концерт, пригласив петь и танцевать семейные ценности из соседних домов. Но чем всё это закончилось? Чтобы узнать, что там происходило, нужно пристально следить за жизнью, за чужим забором. Мы знаем, что одна семья сохранилась, другая нет, что в принципе доказывает, что профессор-физик был прав. Все зависит от умения и намерения преодолевать жизненные невзгоды. В этой среде не принято считать, что вмешательство родителей в жизнь взрослых детей недопустимо, Умные родители могут вмешиваться и даже достичь своих целей. Нам больше хочется, чтобы сохранилась Лёвочкина семья, потому что Лёвочка — нежная плакса, как и положено мальчику, а Варенька — сильный духом варвара-дубина. Но не скажу чья. Скажем только, что обе семейные ценности — Варенька и Лёвочка были достаточно счастливы, не больше, чем положено, но и ничуть не меньше.